Попав в аэропорт без всяких приключений, мы быстро одолели все возможные преграды, и хотя я все еще тревожно оглядывалась по сторонам, жить стало значительно веселей. «Ну, все в порядок», — весело произнес Антуан, пристегивая ремень безопасности. «Спокойно, Алья, вы очень бледный, спокойно, все будет хорошо». Я согласно трясла головой, улыбаясь своему спутнику. «Согласитесь, не каждый день попадаются такие самоотверженные мужчины» а ведь я совершенно испортила ему законный отдых. Пару дней он, возможно, и провел спокойно, зато все остальное время ему приходилось туго. «Да уж...» «Нас встречать?» — прервал мое самобичевание Антуан. «Да, моя лучшая подруга. Мы с ней выросли вместе, сидели за одной партой, в институте учились в одной группе. Надеюсь, у нее все в порядке», — добавила я скорее для себя, чем для Антуана. Пережитое волнение, видимо, Дало о себе знать, потому что вскоре я уже тихо посапывала у него на плече. Совестливый француз постеснялся меня спихнуть. Поэтому что делал сам Антуан во время полета, рассказать не могу. Открыв глаза, увидела светящееся табло с просьбой пристегнуть ремни и не курить. Глухо и ровно гудели двигатели. Я почувствовала, как самолет едва заметно накренился влево. Мы заходили на посадку. «Все в порядок!» — Антуан дружески похлопал меня по руке. «Скоро все закончить!» Он ободряюще улыбнулся. Я тоже непроизвольно улыбнулась в ответ. «Милый Антуан, хотела бы я знать, когда все это закончится. Небольшая отсрочка — это не конец, это всего лишь передышка. Надеюсь, Юлька не проспала и вглядывается сейчас в небо, стараясь нас увидеть. Я вдруг поняла, что страшно соскучилась и по Юльке, и по Ленке». Что она сейчас расскажет? Выяснил ли что-нибудь Андрей? Куда мы сейчас поедем? Мы договорились, что после моего возвращения будем действовать по обстоятельствам. Что я сейчас услышу? Наконец, шасси самолета плавно коснулась бетонной полосы. Благополучно, покинув борт, мы забрали багаж, миновали таможню и оказались в шумной, громкоголосой толпе соотечественников. Я сконцентрировалась и, решительно кивнув Антуану, врезалась в плотный людской поток. Вскоре мы были на улице. Я огляделась, ища глазами то самое незабываемое место, где когда-то давно наш друг и однокурсник выронил из прорвавшейся сумки на асфальт единственную, хранимую как зеницу ока, бутылку шампанского, рванувшую пенным фейерверком. «Согласитесь, такие места не забываются» поэтому я уверенно направилась влево, маневрируя среди чужих чемоданов, сумок, рюкзаков и прочего барахла, которые с маниакальным упорством таскают за собой люди, именуемые пассажирами. Обогнув очередную машину, я увидела впереди канареечную Витькину Ниву, водительская дверца распахнулась, радостная, улыбающаяся до самых ушей Юлька яростно замахала нам обеими руками. Все сомнения и страхи разом отхлынули от сердца, я перевела дыхание и засмеялась. Юлька тоже засмеялась в ответ, я бросила чемодан, и мы обнялись. Еще не расспросив ее ни о чем, я уже знала, что все в порядке. У подружки никогда не было привычки смеяться от неприятностей. «Юля, познакомься, это мсье Антуан», — торжественно представила я подошедшего француза. Увидев нас в столь радостном расположении духа, Антуан тоже расслабился, заулыбался и рассыпался перед Юлькой в замысловатом изящном комплименте. Та расцвела еще больше, хотя казалось, что больше уже невозможно. Она у меня любительница комплиментов, поэтому я отметила, что Антуан ей сразу понравился. — Женщина, поглядите, а это не ваши вещи? — Юлька с Антуаном... Загружали в багажник чемоданы и сумки, а я оглянулась и увидела рядом невысокую пожилую женщину. Она показала на настоящий в нескольких метрах от нас чемодан. «Ой, мой, спасибо!» Я с недоумением подумав, до чего же перенервничала, если умудрилась оставить чемодан так далеко. «Хорошо еще, что никто не свистнул. В таких местах это быстро происходит». Качая головой, я подошла к чемодану и нагнулась, чтобы взяться за ручку. «Алевтина Георгиевна?» Я резко выпрямилась и развернулась на голос. Где-то в самом дальнем уголке сознания я поняла, что сейчас произойдет нечто. Почувствовав на обоих плечах сильные мужские руки, в отчаянии рванулась, уже понимая, что освободиться не смогу, все это произошло в считанное мгновение». Я увидела распахнутые Юлькины глаза, ее перекошенный в крике рот и застывшего в растерянности Антуана. Они бросились в мою сторону, но вдруг откуда-то сбоку вынырнула потрепанная немытая иномарка, заградив собой дорогу. Юлька налетела на нее, а невесть откуда взявшийся парень в кожанке со всего размаху ударил мою подружку кулаком в лицо. «Юлька!» — взвыла я, пытаясь вцепиться зубами в чужую руку. «Кто-то схватил меня сзади за волосы, рванул». Я влетела в огромную машину с тонированными стеклами, ударившись со всего размаху спиной обо что-то твердое. В следующее мгновение меня опрокинули на спину. Я попробовала подняться, но чьи-то сильные руки быстро прижали к моему лицу мягкую, невыносимо пахнущую тряпку. Я отчаянно пыталась вырваться, стараясь не дышать, но перед глазами все поплыло, дыхание сбилось. В беселье вскрикнув, я провалилась в темноту. Кап, кап. «Боже мой! Что это такое? Какая скотина не закрыла кран? Голова болит, господи! Да выключите же, наконец, эту чертову воду!» Я шевельнулась, но сразу же об этом пожалела. «О!» — попробовала я застонать. «Не иначе меня переехала машина. Пить как хочется. Последний раз я себя так плохо чувствовала. Да никогда! Что это со мной? И где я?» Поняв, что глаза все же придется открыть, я опять застонала. «Ну, раз, два, три... Нет, лучше еще немного полежать. И на чем таком неудобном я лежу?» Осторожно вытянув перед собой затекшие руки, я пошевелила пальцами. Потом опустила руки вниз и пощупала свое ложе. «Ну и ну! Может, я йог? Только об этом забыла?» Я осторожно приоткрыла один глаз и сразу зажмурилась. Прямо над моей головой светила электрическая лампочка, судя по яркости, совершенно новенькая. Электроэнергию здесь явно не экономили. Закрыв глаза рукой, я осторожно села, испытывая во всем теле страшное нытье и ламоту. «Господи!» — подумала я, убрав руки и испуганно оглядываясь по сторонам. «Это еще что?» В голове снова начался колокольный перезвон. Я осторожно выдохнула. То, что я могла сейчас разглядеть, казалось мне какой-то глупой шуткой. «Этого не может быть!» Начала я, нос похватилась. Пожалуй, это я уже говорила. Находясь в подобной ситуации, самое разумное было бы немножко поскрипеть мозгами, но мозги мои от этого занятия упорно отказывались. Я чувствовала, «Сейчас себя довольно странно. Я не думала ни о чем, я просто пялилась на стенку, в которой, надо признаться, не было абсолютно ничего примечательного. Выкрашена в веселенький серый цвет, как и остальные три, так что говорить о творческом подходе к дизайну загадочной комнаты не приходилось. Посидев так некоторое время, я сумела разглядеть в стенах две двери, же серенькие и неприметные». Придя к выводу, что сюда я попала непременно через одну из этих дверей, стала размышлять, не попробовать ли покинуть тем же путем это неприглядное место, лишенное не только элементарных окон, но и практически не имеющее мебели. Лежанка, йога, облезлая тумбочка и табуретка в зачет не шли. Я встала, что, кстати, вышло у меня довольно бодро, и двинулась к ближайшей двери». С ходьбой было немного хуже, но, остановившись всего пару раз, я преодолела метра три бетонного пола и потянула на себя ручку. Дверь открылась легко. Я нетерпеливо сунула нос в образовавшуюся щель и немного расстроилась. За дверью я обнаружила нечто, что можно было бы назвать ванной комнатой, но непосредственно ванны тут не было. Присутствовали вделанные в стену ржавые души, с которого с завидным упорством падали звонки о капли Унитаз, раковина и зеркало над ней. Зеркало было малюсенькое, оно было тщательно вмазано в стену, словно хозяева опасались, что гости могут ненароком прихватить его с собой. Подошла ближе, ухватилась за край раковины, чтобы не слишком шататься, и взглянула на себя. «Мама!» — вскрикнула я, отпрянув. Вышла испуганно, хотя пугать себя я вовсе не собиралась. Из зеркала на меня глядело глядела, в общем, неважно, кто. Ясно было лишь, что обладатель этих отекших красных глаз, обрамленных живописной синевой, пережил несколько очень неприятных и тяжелых минут, и то, что это была именно я, огорчало до невозможности. «Выйдя из ванной», — снова села на незатейливое ложа, не потому что сильно устала, просто у меня почему-то совершенно пропало желание открывать вторую дверь. Определенно ничего хорошего меня там не ожидало, да она наверняка и не откроется. Неожиданно сквозь колокольный перезвон в голове я уловила какой-то посторонний шум. Не успев осознать, что же это может быть, я растянулась на лежанке лицом к стенке и затихла. У неисследованной двери послышался топот. В замке повернулся ключ, и дверь распахнулась. «Ну да, так-то и ушел», — услышала я продолжение какого-то разговора, Причем по развязной интонации и манере говорить было понятно, что излишним воспитанием говорящий не обременен. «Какого хрена ты мне свистишь?» Он жизнерадостно гыкнул. «О чем идет речь?» Узнать возможности не было. Зато стало понятно, что визитеров как минимум двое. «Ну, глянь, блин, перевернулась!» — захрипел кто-то за моей спиной, и я догадалась, что речь идет обо мне. «А ты доктора, доктора. Бабы они живучие, ё-моё. Я тебе говорил, но это дрыхнуть здорово. Два дня как...» «Эй, ты!» — перебил специалиста по женщинам первой. «Очухалась, нет?» Это уже относилось непосредственно ко мне, но я не шелохнулась, не испытывая ни малейшего желания общаться с молодыми людьми. Почувствовала не сильный толчок в спину, затем еще один. «Не дергается», — вроде бы огорчился хрипатый. «Может, ее на пол стащить?» «Вот паразит!» — возмутилась я про себя. «Разве можно так обращаться с дамой?» «Стащат тебе за яйца!» — неожиданно отреагировал первый. «Забыл, что тебе сказали!» Я воодушевилась, обрадовавшись подобному повороту беседы, начиная испытывать симпатию к этому парню, а также к тем, кто явно замолвил словечко в мою пользу. Хрипатый огорченно завздыхал, видимо, переживая по поводу подобной несправедливости, и проронил. «Ну и сколько мы, блин...» «Вокруг ней вертеться будем, если она остынет. Думаешь, это больше понравится?» Остывать я не собиралась, но вот чувство голода начала испытывать совершенно не кстати, да к тому же довольно сильно. «Вот незадача», — огорчилась я и чуть слышно вздохнула. «О, глянь!» Проснулась, — обрадовался первый и принялся трясти меня за плечо. «Хорош валяться, давай вставай!» Я глухо застонала, не открывая глаз, и замерла. Ч это она?» — испуганно спросил хрипатый. «Может, позвать кого?» «Кого ты звать?» — собрался урод. «Тебе сказали за ней смотреть, вот и смотри». «А че мне на нее смотреть-то? Баб я, что ли, не видел?» «Ты у нее, это, пульс пощупай!» «Себе пощупай!» — зло огрызнулся напарник, доктор Хренов. «Но за руку меня взял и даже попробовал найти пульс. Я бы ему с удовольствием помогла для меня это сто раз плюнуть, но не сейчас». Однако медицинское обследование затягивалось... Не собрались ли мои сиделки лечить меня голоданием? В то же время страшно не хотелось живого общения. Кто знает, что они собираются мне сказать, когда я очнусь. Ясно, что ничего хорошего. Из всей этой истории с самого начала не могло выйти ничего путного. Размышляя, что же для меня сейчас наиболее благоприятно, а жители лежать в беспамятстве, я поняла, что сколько ни пролежи, последствия вряд ли изменишь. «Летать так летать!» — ободрила я себя, крякнув от боли, развернулась и села. По характерному звуку я определила, что склонившиеся надо мной резво шарахнулись в стороны, хотя вроде ничего экстравагантного я не сделала. Проморгавшись как следует, я разглядела двоих совершенно обычных с виду ребят. Одного из них, если бы меня спросили, я бы назвала дохлым. Майка без рукавов висела на нем, как на вешалке. Зато голову украшала потрепанная черная бандана с красным черепом. Второй был поменьше ростом, но потолще. Круглые щечки окрашены здоровым румянцем. Его мамаша явно беспокоилась о сыночке. Оба они замерли, уставясь на меня и открыв рот. Это мне не очень понравилось. В подобных ситуациях сразу начинаю подозревать, что чем-то испачкало лицо или стало всемирно известной знаменитостью, которой об этом забыли сообщить чуй с ней, блин?» — изрек Толстый, и я таким образом вычислила Хрипатова. «А хрен разберет», — логично предположил дохлый и пожал плечами. Я аккуратно, чтобы их не нервировать, кашлянула в кулак и просипела. «Вообще-то я умею разговаривать». «Ага, блин», — последовала в ответ. Так мы разглядывали друг друга некоторое время. Я покашляла еще немного и попросила... «Извините, пожалуйста, не могли бы вы принести мне воды?» Полностью озвучить свою просьбу, к сожалению, не удалось в силу некоторых особенностей моего горла, как правило, заключающихся в том, чтобы в самые нужные моменты вести себя по-свински. Поэтому еще некоторое время мы потратили впустую, но вот дохлый созрелый хмыкнул. «Ну и рожа! Ни хрена себе!» После этого он небрежно бросил толстому, которого я про себя уже окрестила блином. «Пригляди за ней!» развернулся и вышел из комнаты. По звуку шагов было похоже, что он поднимается вверх по лестнице. Вероятно, я находилась где-то в подвале. Приглядывать за мной блину уже явно надоело. Он демонстративно сунул руки в карманы и, привалившись к стенке, принялся свистеть и разглядывать электрическую лампочку. «Денег не будет?» — выдала вдруг я и сама удивилась. «Блин» — удивился еще больше, свистеть перестал и переспросил «Чего?» Примета плохая, принялась я торопливо объяснять, видя, что парень настроен довольно благодушно. Когда в доме свистят, деньги на ветер высвистывают. Он вдруг засмеялся, шлепнув себя по пухлым ляжкам, и даже закрутил головой от удовольствия. «Да из этого дома хоть усвистись, всех денег не высвистишь, дыхалки не хватит». Намек на несметное богатство относился явно не к комнате, в которой мы сейчас находились. Видимо, он имел в виду помещение, скрытое от моих глаз. Не могло не расстроить такое жмудство со стороны богатых хозяев. Во-первых, а во-вторых, это явно указывал на небольшую ценность моей персоны в этих местах. «А где это мы?» — я робко улыбнулась блину, решив внушить ему некоторую общность наших интересов. Ну, он просто пропустил это мимо ушей, задав мне встречный вопрос. «Чуть, с мордой-то!» Излишнее. говорить, что я здорово на него обиделась, это просто черт знает, что такое. Но моменты места для амбиции были явно неподходящие, поэтому я молча дернула плечом и отвернулась. В это время дверь снова открылась, появился, наконец, дохлый со стаканом воды в руке, а следом за ним, неторопливо и неслышно, возник невысокий мужчина средних лет. Он разительно отличался от моих новых знакомцев. Аккуратно отутюженные брюки, чистая рубашка благородного серого цвета в тон элегантному вязанному джемперу. Но совершенно сногсшибательно выглядел темно-синий шелковый шейный платок. Не отрывая от него глаз, я сделала большой глоток воды. Глубоко уважаю мужчин, умеющих носить шелковые шейные платки. Но в моей жизни это был всего лишь третий случай. Мужчина тем временем молча и внимательно меня разглядывал, Я выпила всю воду, поискала глазами, куда бы поставить стакан, но чтобы достать до тумбочки, нужно было встать. Поэтому я поставила стакан на пол, чуть вздохнула и осторожно легла, свернувшись калачиком. «Идиоты!» — рявкнул вдруг во всю глотку мистер шейный платок. Я подскочила вверх, ребята шарахнулись в стороны. «Вам, козла, и то нельзя доверить. Почему до сих пор молчали? Закопаю обоих недоноски!» Я к этому времени почти размазалась по серой стенке, испуганно хлопая глазами и тряся нижней челюстью. Хотя я уже начала соображать, что к чему, но выставлять свою сообразительность на показ посчитала излишним, поэтому, зарывшись лицом в подстилку, завыла, всхлипывая и дрожа всем телом. «Алевтина Георгиевна, успокойтесь!» Шейный платок сел на краешек лежанки и попробовал погладить меня по плечу. Я, конечно, расстаралась как следует, причитая и охая, жалась к стене и трясла головой. «Врача, быстро, петровичи сюда, чтоб через минуту убью бегом!» Выдав все это скороговоркой совершенно деморализованным мальчиком, шейный платок прибавил еще пару фраз, передавать которые я вам не буду, но без которых те явно не могли сдвинуться с места. Он снова развернулся ко мне и принялся успокаивать, но прикасаться уже боялся. Стараясь не заглушать его голос своим ремом, я внимательно прислушивалась, силясь понять, что же происходит и что меня ждет в дальнейшем. Но выражался он как-то туманно, ничего определенного не говорил, ясно было лишь, что все будет в порядке, что я очень умная женщина и все понимаю. Чем-то он напомнил моего партнера Семена Абрамча. Полчаса его рассуждений легко можно было бы сформулировать одной фразой — но при этом такой, из которой все равно ничего не поймешь. Семен Абрамович очень гордился этой своей способностью, потому как весьма успешно использовал ее в тех случаях, когда собирался запудрить клиенту мозги с большой для себя выгодой. Присутствуя порой на подобных «полосканиях», как выражался мой славный партнер, я всегда сидела молча, поставив локти на стол и сцепив пальцы с серьезным видом головой в такт словам Семена Абрамовича, время от времени я прыскала в кулак от смеха, стараясь одновременно кашлянуть. Семен Абрамович мог убедить черта купить нательный крестик. Поскольку сейчас обстановка к хихиканью совершенно не располагала, то и вела я себя соответственно. Забывала, правда, все тише и тише, долго голосить с такой головной болью не сахар. Наконец, за дверью, послышался грохот, словно кто-то скатился по лестнице на заду. Последовали соответствующие выражения, дверь распахнулась, и в комнату ввалились «Дохлый» и «Блин». Они вытянулись возле двери, пропуская вперед полного, молодого человечка с чемоданчиком в руке. Я была готова поклясться, что это и есть доктор Петрович. Обреченно завздыхав, я потерла хорошенько глаза, потупилась и затихла окончательно». Доктор бодро подошел, вежливо сказал «здравствуйте» и схватил меня за запястье. Шейный платок сделал нетерпеливый жест в сторону замерших парней, и те с видимой неохотой, но, тем не менее, быстро удалились. Видно, они рассчитывали лицезреть процедуру «дышите, не дышите». «Да», — сказал Петрович, и поджал губы на манер жареной куриной попки. «Интересно. Мне это тоже было интересно, но я молчала». А вот шейный платок очень озабоченно спросил, что такое. «Вот и говорите после этого, что женщины любопытнее, чем мужчины». «Что у нее с лицом, Юрий Данилович?» ответил вопросом Петрович и посмотрел на того сурово. «Всеобщее переживание о моем лице, в конце концов, озаботило и меня. Оно у меня одно и раньше вполне устраивало. Никаких изменений в него я вносить не собиралась». «Хотя, если все лицо выглядит подобно глазам, которое удалось разглядеть в зеркальце, тогда удивляться особенно нечему». «Хм», — сказал Юрий Данилович, недоуменно выпитив нижнюю губу. «Может, в машине перестарались, брыкалось, сказали шибко. «Пришлось ребятам тряпочку накинуть». «Это же явный ожог! Плюс аллергический отек! Тряпочку-то чем смочили, а? В пятером одну телку не могли успокоить?» Последняя фраза прилично одетого доктора меня потрясла, а Юрий Данилович скромно потупился. «Да нет, втроем. Она ж не одна была». Когда смысл его ответа до меня дошел, я едва не вскрикнула. «А как же Юлька с Антуаном?» Тут я вспомнила выскочившего из машины парня. То, что он приложил со всего маха Юльку, я видела. А что дальше? Я непроизвольно замычала от волнения, Мужчины прекратили обсуждение моих повреждений и с удивлением уставились на меня. «У вас есть вопросы?» — скорчил удивленную мину Юрий Данилович, глядя на меня так, словно в первый раз увидел. «Ах ты, сволочь!» — разозлилась я, скрипнула зубами и выдохнула. «Да у меня вопросов больше, чем у тебя волос на плешивой голове!» Ради справедливости надо отметить, что волос у него было вполне достаточно, но сейчас это к делу не относилось. Петрович челюсть отвалил. Данилыч, наоборот, захлопнул выдавил последний и умолк. «Э-э-э», передразнила я, и меня понесло. Иной раз случается, что я перестаю себя контролировать. К счастью, бывает такое исключительно редко, поскольку потом приходится об этом жалеть. Но в этот раз мне повезло. Мое любимое горло проявило себя во всей красе, и мне не удалось озвучить и половину претензий. «Иначе, подозреваю, мне пришлось бы не сладко. В местах, где доктор является по надобности через пять минут, обычно не любят, когда указывают на их недостатки. Ну, если это не больница, конечно, да и там не любят». Так что мы несколько секунд сверлили друг друга взглядами, затем доктор Петрович поднялся, несколько суетливо упаковал свой чемодан и, обращаясь к Юрию Данилчу, сказал, «Не считая синяков и царапин, ничего страшного, это от аллергии». Он положил на тумбочку упаковку таблеток. Мазь от ожога позже пришлю. И у нее повышено давление, неплохо бы на воздух. Впрочем, все. Он развернулся, не глянув на меня, вышел. Юрий Данилович почесал задумчиво подбородок, рассматривая меня вроде как с сожалением, и вздохнул. Не в ваших интересах вести себя подобным образом. Его явно что-то печалило, и выглядел он так, словно раздумывал, «Сказать ли мне что-то еще или уже не стоит?» Решив все же, что не стоит, встал, прошелся пару раз туда-сюда и удалился, хлопнув дверью.